Непосредственное знание. Иногда вы постигаете часть, не используя ни один из трех сенсорных каналов. Вам просто открывается непосредственное знание, не связанное с вашими размышлениями о части. Например, вы фокусируетесь на части и сразу же ощущаете, что она недоверчива. Она не говорит вам об этом, и вы не чувствуете этого. Вы просто это знаете.